39 -я. ритуал двое их было всего двое Да какими бы тысячу раз избранными они ни были я ни за что бы не поверил что явились сюда вдвоем пропал документ невероятной важности, способны изменить расстановку сил в целой стране кио это не юн который отчеря голову киноса спасать завод не поставив известность даже меня кио взрослый человек хладнокровный расчетливый он не пришел бы сюда иначе чем во главе армии а что еще вероятнее пришел бы после того как армия сделала свое дело вывод напрашивался один кио еще не знает о пропаже документа вывод один а следствий, вытекающих из него, очень много. «Где третий?» — резко спросил Фанг. «Погиб», — процедил сквозь зубы Кио. Я не сразу понял, что за слова выкрикивает Фанг, а когда понял, ощутил, как сердце остановилось, пропустив пару тактов. Медленно-медленно я повернул голову к господину Фангу, сыплющим отборной матерной руганью на чистейшем русском языке. Он, впрочем, быстро взял себя в руки, замолчал, прикрыв глаза, видимо, спешно успокаивал нервную систему. «Без лазорьевого дракона все равно ничего не выйдет», сказал Кио, переждав истерику Фанга. «А я его здесь не вижу». «Он прибудет с минуты на минуту», отозвался Фанг и открыл глаза. Одновременно с этим я начал слышать приближающийся шум вертолетных лопастей. «Если бы не твоя запредельная тупость, Кио, все бы получилось. Я не привык, чтобы со мной говорили в подобном тоне и в таких выражениях». Повысил голос кью «Так привыкай», — оборвал его Фанк. «Потому что если в результате какого-то немыслимого стечения обстоятельств в свете мальчишки не окажется нужного человека, так с тобой будут говорить даже бродяги на улице». Припечатав таким образом Кио, Фанк перевел взгляд на меня, и усмехнулся. «А ведь это было просто, Леонид! Я был уверен, что ты догадаешься моментально при твоей-то вечной паранойе». Фанк поднял левую руку и, аккуратно сняв с запястья браслет, отбросил его в сторону. Дракон внутри меня сошел с ума. Нистовый дух метался в темнице без стены, кричал, ревел, плюясь пламенем. Красная птица шарахалась от него, устрашенная мощью дракон мог испебелить ее даже не заметив а потом раскаяться но благо места в бесконечной тьме было хоть отбавляй и птица находила убежища видимо браслет был неким аналогом наручников которые надевали на меня при задержании блокировал силу духа лишал носителя возможности использовать техники, но зато и не давал другому избранному возможности почувствовать его духа духа который сейчас сидел рядом с фангом. Желтый дракон, грозно свивающий кольцами хвост, был ростом с него. И Фанк с улыбкой положил руку ему на загривок. Я подумал, что для солдат, стоявших неподвижно, будто статуи, это выглядит более чем странно. Их босс держал руку на весу в неудобном и бессмысленном положении. Впрочем, они, наверное, привыкли к странностям. Неужели ты ни разу не подумал, что и в этом мире я могу занимать ту же самую должность?» «Нет», — сказал я, и с удивлением услышал, что мой голос звучит ровно, полностью подчиняясь мне. «Ни разу. Наверное, потому что после того, как ты предал все, чему служил, я перестал тебя с этим ассоциировать. Пошел на поводу эмоций, как обычно. Кивнул Фанг или Кианг или Кузнецов». Эмоции всегда были твоим главным врагом, Леонид. Ничем, кроме эмоций, ты не сумеешь аргументировать свою ко мне ненависть. И если ты считаешь меня предателем, вспомни кодекс чести офицера. В жизни бывают положения, когда надо заставить молчать свое сердце и жить рассудком. Вот чего ты не мог никогда. Я молчал. А что я мог сказать? Вступать в дискуссию с этим существом? Глупо. Кинуться на него. Он избранный, на пике силы. Я практически истощен. По левую руку Кианга, двое других избранных. И вишенкой на торте рота солдат с автоматами. Да я даже добежать до него не успею. Интересно, что случится с моей тенью после моей смерти? Моя единственная козырная карта в сложившейся ситуации оказалась жалкой шестеркой против туза, короля и валета той же масти. Тот глупый старик, которому я спек мозги. Ничего не смог тебе рассказать», — продолжал Кянг. «Он, впрочем, ничего и не знал, а учиться у меня ты бы не захотел. Мы оба с тобой дважды рожденные. Уникумы. Одни из миллиардов. Но я был одним и тем же в двух мирах. Потому что моя сущность цельная. А ты здесь родился. На два десятилетия позже» и оказался жалким мальчишкой. Вот в этом и заключается твоя сущность, Лэй. Снаружи взрослый мужчина, а внутри жалкий ребенок. Теперь, наконец, ты обрел гармонию. Младенец внутри снаружи. Я пытался заставить тебя повзрослеть. Но ты как чертов Питер Пен отверг все мои усилия. Судьбу не обмануть. И вот мы оба там, где должны быть. Такие, какими должны были быть. «Так почему ты меня сразу не убил?» — спросил я. «Еще в участке. Возможностей у тебя было больше, чем достаточно. Боялся, что не успеешь произнести речь при куче свидетелей. Хотел меня прилюдно застыдить, как в пионерлагере на линейке». Кианг вздохнул и отвернулся, мол, что с дураком разговаривать. Грохот вертолетов приближался. Слышать друг друга было уже практически невозможно. Судя по звуку... Вертолеты садились прямо на крышу автомойки. И никто не удивлялся. А я-то надеялся, что преподнесу сюрприз. Но, судя по оговорке Кьянга, мне и в этой раздаче вместо козыря прилетит черная карта и совсем другой колоды. Говорить подрок от вертолетов было нельзя. Но для кое-кого распространение звуковых волн в воздухе было неактуальным вопросом. «Он не хочет убивать тебя». Это был не голос а просто какая-то информация, вдруг появившаяся в голове. Ни текст, ни образа, а нечто необъяснимое, несущее в себе отражение Дэйо. Она говорила со мной. «Почему?» — мысленно спросил я. «Двое из миллиардов, ты его слышал. в с Киангом одинаково уникальны. Желтый дракон. Лишь два духа из множества могут принять такой облик. Если он освободит дух сейчас, тот может воплотиться где угодно. И об этом не придет уведомление в мессенджере. Кианг не хочет тебя убивать. Он хочет чего-то другого. Другого? Чего другого? Этот псих заманил меня в морозильную камеру, начиненную нитроглицерином. На что он рассчитывал, если не хотел убить? Я не знаю, Лэй. Возможно, он паниковал. А возможно, еще не знал про ритуал пятерых. И что это за чертовы пятеро? По преданию. Победить желтого дракона могут лишь пятеро духов. Второй желтый дракон и четверо других, сплотившихся вокруг него. Это сложный трехэтапный ритуал. Первый этап – умершвление души. Второй – изгнание духа. И третий – умершвление тела, чтобы дух не мог в него вернуться. Тогда дух не сможет воплотиться целую сотню лет. Ну и какой в этом смысл? Если ему нужен мой дух, зачем запрещать ему воплощаться? Ритуал. Можно оборвать после любого этапа. Возможно, дело в этом». Стих грохот вертолетов, и голову заполнила звенящая тишина. «Не могу сказать, что мне все сделалось понятно. Вся эта чехарда с духами до сих пор воспринималась как детская игра, в которой приходилось участвовать, чтобы мелюзга не хныкала. Но я понял одно. У Кианга действительно есть веский повод не лишать меня жизни». А значит, мне только что сдали хотя бы одну сильную карту. «А может быть, все дело в том, — обращаясь к Киангу, — сказал я, — что тебе действительно был нужен конверт из сейфа Кио, и сам ты бы не сумел его раздобыть». Кианг резко повернулся и пронзил меня взглядом. Рот его открылся и закрылся. Взгляд метнулся в сторону, вернулся ко мне. Я улыбнулся. «Что?» — негромко переспросил Кио что он сказал тебе будто я приду за свитком повернулся оглаве клана хоа нет все было гораздо интереснее выстрел я вскрикнула и повалился на пол пуля вошла в ногу выше колена сантиметров на десять да что ж за день то такой а я поискал глазами и нашел оружие из которого она вылетела без особого удивления увидел пистолет в руке Кианга. само собой если бы мыкнул кому то из своих людей Меня бы прикончили на месте, но этого не произошло. Поступок Кианга меня не удивил. Зато будто вознамерившись заполнить эту нишу, меня решил удивить Юшенг. Ты же обещал, крикнул он, произнеся свои первые слова здесь, и в один прыжок оказался рядом со мной, присел на корточки. Ты говорил, что мы с ним будем играть. Юшенг посмотрел мне в глаза. Что, мы все успеем поиграть? Он подмигнул мне, так что этого никто, кроме меня, не мог видеть. А пальцы психопата потянулись к ранее. Я инстинктивно попытался отодвинуться. «Тс-тс, мальчик!» — промурлыкал Юшенк. «Я не хочу, чтобы ты умирал от кровопотери. У нас еще столько веселых игр впереди!» «Да пошел ты на нахрен, мутант!» — воскликнул я. Однако Юшенк лишь улыбнулся еще шире. Долбануть по нему какой-нибудь техникой я бы при определенном усилии смог, но мне все же хотелось приберечь остатки сил для Кианга. Да, пусть победа мне не светит ни при каком раскладе, но лучше погибнуть, пытаясь влезть на вершину горы, чем утонуть у ее подножья. Если это не одна из высокомудрых китайских поговорок, то вполне достойно ей быть, или я уж совсем ничего не понимаю в мудрости. «О каком документе говорил мальчишка?» Кио сорвался на крик. «В какие игры ты со мной играешь, Кианг?» «Мы можем обсудить это позднее», — услышал я шипение Кианга. «Отзови свою полоумную макаку!» юшен как раз прикоснулся к моей ране. И в тот же миг его глаза стали белыми, целиком белыми, как будто он закатил их. То, как исчезли зрачки и радужные оболочки, видел только я, больше никто. Произошло это мгновенно. Ощущение, разлившееся вдруг по ноге, было знакомым. Я уже дважды переживал подобное. Тепло, щекотка, зуд, от которого хотелось скрежетать зубами. Но который был правильным, целебным. Полоумная макака заживляла мою рану. И не только. Это напоминало галлюцинацию конченого наркомана. Я увидел белого тигра во тьме. Он с интересом обнюхивал висящий рядом с ним меч. Мой меч, который достался мне после Нянзу. Я задачно фыркал. А я вспомнил, что и Нянзу тоже был избран духом белого тигра. Над тигром, не скрывая изумления, парила красная птица, и ее недоуменные трели далеко раскатывались по темноте. А где-то в стороне сплелись воедино две чакра, и одна питала другую. Вернее, вернее так. Я откачивал силы из чакры Юшенга, который опрометчиво решил меня подлечить из каких-то своих психопатических соображений. Никто из нас не ожидал того, что случится. Первый был Адею, вторым Юн в ресторане. А третьим внезапно сделался Юшенг. «Юшенг, отойди от него!» Донесся откуда-то издалека, из реальности, голос Кио. Тигр остался на месте. Он отвернулся от меча, и вытянул лапу к желтому дракону, будто хотел потрогать, как кошка трогает новый непонятный предмет, появившийся дома. А внезапная сине-зеленая вспышка прибавила к этому зверинцу лазоревого дракона, который немедленно завладел всеобщим вниманием. Красная птица издала особенно громкую трель. Я распахнул глаза, усилием воли возвращая себя в реальность. юшен резко встал, грудь его тяжело вздымалась в такт дыханию. Волосы, прежде белые и стоявшие торчком, теперь, казалось, посидели и начали шевелиться. Он смотрел на меня и пятился. Губы кривились в безумной усмешке. Открывшаяся дверь принесла немного света, из которого в помещение шагнул темный силуэт. Я услышал звук приближающихся шагов. Дверь долго не закрывалась, и шагов становилось все больше. «Мое почтение собравшимся...» Раздался в тишине спокойный голос Юна. «Святые духи, сколько крови! Надеюсь, я не опоздал к чему-то важному?»